Голова шестая. Утро для Тайлина началось со встречи с Фурианом. Казначей бесцеремонно заявился в палатку и, растолкав парнишку, произнес. «Выгребай все, что у тебя есть. Надо оценить, что мы имеем». «Валя, разве ты не должна готовить завтрак? Почему еще в постели?» «Да сколько можно!» – вспылила девочка. Ее сон как рукой сняло. «Я не кухарка, я глава города!» «Аристократка, в конце концов! Я заниматься черной работой!» Проснулся и Талин, ошарашенный вторжением и реакцией своей невесты. «Станешь, Валя! Еще как станешь!» Фриан с должным ему спокойствием воспринял эмоции главы города. «Талин, открой магазин и найди рецепт Тирамису. Покажи его нашей крикливой барышне!» «Тирамису. Описание». Эпический кулинарный рецепт. После употребления на 24 часа увеличивает все параметры на 400%. Уменьшает на 40% все типы урона. Для изготовления необходимы ингредиенты. Список. Требования. Кулинария 150. Ловкость 150. Вероятность изготовления 35%. Изготовленные блюда можно продать в магазине по цене 3000 монет за блюдо. Стоимость рецепта – 2 миллиона монет. «Себестоимость одного блюда со всеми текущими скидками входит в 2300», – ошарашенно произнес Тайлин, пройдясь по списку. «Но 2 миллиона монет – это же что-то невозможное!» «За свои 12 лет ты уже должен усвоить, что нет ничего невозможного» заявил Фориан и посмотрел на Валью. «Вчера Волонил так и не успел открыть тебе кулинарию, но ничего, сейчас мы это исправим. Купим тебе десятка-три рецептов, этого хватит, чтобы кулинария выросла до приемлемых значений. А потом практика, практика, еще раз практика. Как казначей города, я не могу допустить, чтобы хоть кто-то прохлаждался, пока другие работают. Я карты делаю!» Валия даже раскраснелась от гнева. Талин ужаснулся. Такой он свою невесту никогда не видел. Казалось, еще немного, и у нее пара из ушей пойдет. Неужели? фариана пронять было вообще нереально. Возможно, когда-то ты их делала, согласен. Только молодая глава города забыла, что она возродилась девственно чистой, и все былые заслуги ушли в сторону. «Ты больше не создатель». «Ты кулинар. Примету новость, как данность «Никогда!» — Валия уже кричала, срывая голос. «Я докажу всем, кто я такая! Я умею делать карты!» «Талин, пойдем в горы! Ты мне нужен!» Переполнявшая девочку злость требовала выхода. Сходу потянувшись к окружающему пространству, Валия призвала все, что только могла. Холод, молнии, огонь горна землю и даже воду из кувшина. Перед ее лицом появились пять переливающихся шаров. Италин невольно попятился. Вызванная его невестой сила ужасала своей мощью. Такая могла разрушить не только кузницу, но даже сами горы. Требовалось что-то, приносящее гармонию, и алхимик вытянул вперед руки, окутывая каждый из шаров зеленым спокойствием лечения. Полегчало. На несколько мгновений появилась гармония. Но только на несколько мгновений. «Я покажу им, какая из меня кухарка!» Зло пробурчало Валия и свела ладони вместе. Все пять шаров устремились друг в друга, чтобы объединиться в нечто темное. По спине Аталина пробежали мурашки, и он усилил свой напор, только теперь окутывал зеленью не пять шаров, а одну огромную кляксу, разрастающуюся с каждой секундой все шире и шире. Злость девочки нашла выход, переливаясь в эту мрачную субстанцию и насыщая ее не только объемами, но и собственной волей. Неожиданно в этом безумии начали мелькать клыки, когти, причем они возникали так хаотично, что глаз не успевал зацепиться за образы. Туманная пелена, возникшая перед глазами Валии, спала. И девочка ужаснулась. Из нее вытягивали не только злость, но также силу эмоции, саму жизнь. Порожденная тварь всосалась в свою хозяйку, желая одного – выпить ее досуха, чтобы насытить себя энергией. Появилась полоска приручения, находящаяся далеко в красной зоне. Система признала черный сгусток живым существом и активировала классический для призывателей функционал. Вот только девочка не понимала, что происходит и как поступать в такой ситуации. Сказывалось отсутствие обучения. Рядом с полоской появился таймер обратного отчета. Сорок секунд. После этого сущность хозяина окажется поглощена. Оставался лишь один выход. И Валия им воспользовалась, истерично зарав. «Тайлин, оно слишком мощное, помоги, у меня минута!» Валия не понимала, как Тайлин может помочь. Не видела, как порожденная сущность отталкивает его отростками. Как она поглощает весь холод и лечение, что отправлял мальчик, разрастаясь при этом еще больше. Валя просто верила, что Талин сможет ее спасти. Потому что больше некому. В глазах помутнело, и девочка рухнула на колени, из последних сил удерживая перед собой вытянутые руки. Если она их опустит, тварь доберется до тела. И тогда всё закончится. Холод не работал, лечение не работало, огонь не работал. Тайлин перепробовал всё, чем мог пользоваться в этом мире, но всё оказалось тщетно. Невеста грохнулась на колени, побелела до состояния снега, и Тайлин не на шутку испугался. Рождённое безумие лишь увеличивалось, с удовольствием поглощая энергию. Становилось мощнее с каждой новой порцией выпущенной энергии. Оно только и жаждало, что получить немного больше. «Точно нельзя атаковать тварь. Ее нужно разделить. Сделать слабее. Тогда Валия сама справится». Парнишка затравленно оглянулся. «В кузнице не было ничего такого, что смогло бы заключить в себя хоть частичку темной субстанции». Это должно быть что-то герметичное, прочное и инертное, способное противостоять всепоглощающему урону. Алхимические колбы! Из носа Тайлина пошла кровь, а перед глазами заплясали неприятные круги. Сознание разделилось в очередной раз, теперь уже на три личности, действующие самостоятельно. Одна оставалась в горах, вторая в реальном мире, а третья новая появилась в алхимической мастерской с ходу купив три сотни пустых колб всего за сто монет перегонный куб замигал словно подсказывая что сейчас нужен именно он и алхимик поверил подсказке системы потому что сейчас он был готов верить во что угодно схватив приемное устройство он протянул его тайлину что находился в горах соединяемся в сасвой черная сущность увидела новый источник энергии и активировалась, с радостью потянувшись к похожему на трубку устройству. Тварь хотела поглотить и растворить это в своем теле, чтобы стать сильнее и продавить сопротивляющуюся хозяйку, но что-то пошло не так. Трубка начала всасывать воздух с такой силой, что от сущности оторвались несколько кусочков и залетели внутрь. Тварь даже расти перестала, удивленная новому явлению – Она перестала чувствовать свой отросток, словно ее унесли в другую вселенную. «Принимай! Я не могу складывать это в мастерской!» Талин из алхимической мастерской превратился в мельницу. Перегонный куб работал на полную мощность, закупоривая черную сущность в колбы. Но этих самых колб было так много, что они начали заполнять все пространство. Пришлось передавать их тому Тайлину, что находился в реальности. Больше складывать было некуда. «Помогайте!» – скомандовал Тайлин фариану и невесть откуда взявшийся волонил. Удивительно, но спорить никто не стал. Мало того, Фориан крякнул, и на помощь явились несколько цифровых, организовав что-то наподобие живой цепочки. Порождаемые перегонным кубом эликсиры с черной как смоль жидкостью передавали дальше, убирая прочь из палатки. Тайлин не осознавал, сколько продолжалась эта безумная гонка с черной сущностью за право заполучить валию. Три сотни пустых склянок давным-давно закончились, как и три сотни следующих. Цепочка цифровых постоянно менялась. волонилов риан что-то говорили, но вникать в их слова сил уже не было. Они оставались лишь на то, чтобы впитывать тьму и передавать заполненный эликсир дальше. Разделение сознания сразу на три части – давала себе знать. Тайлин в реальности даже лег на спину, продолжая таким образом передавать колбы. «Достаточно! Дальше я сама!» Послышался возглас Валии. С каждой секундой, что Тайлин забирал частичку порожденного кошмара, тварь становилась все слабее и слабее. Дошло до того, что хозяйка даже смогла подняться на ноги. Злости и ненависти ко всему остальному миру больше не было. Лишь полоска подчинения, медленно ползущая с красной зоны к зеленой. Едва она пересекла вертикальную черточку, отмечающую преимущество хозяйки над тварью, Валя остановила своего жениха. Нельзя, чтобы результат получился слабым. Карта должна получиться мощной. «Структурирую», – привычно произнесла Валя и надавила на тварь, заставляя ее признать своего хозяина. Сущность какое-то время сопротивлялась, стараясь заполучить хоть крупицу энергии. Но создатель карт держал свое творение крепкой рукой. Вливаемой энергии должно быть ровно столько, сколько требуется для создания карты, ни крупицы больше. Мана устремилась вниз, перетекая девочки к твари, в виде непроницаемой оболочки. Валии, находящейся в реальности, Пришлось использовать три эликсира, полностью восстанавливая себе синюю полоску. Оболочка сформировалась, и только тогда перед глазами девочки появился символ. Такой сложной конструкции Валя никогда не видела, но незамедлительно приказала образу опуститься на шар, навеки его запечатывая и заканчивая подчинение. Перед глазами появилось оповещение, что работа оказалась выполнена идеально. «Вы создали заготовку карты «Поглотитель». Для окончательного создания необходимо перенести заготовку на основу и закрепить маной». Тайлин натужно улыбнулся и вышел в реальность, закрыв все дополнительные сознания. Голова буквально раскалывалась, хотелось забыться, но куча божественных сообщений требовала незамедлительного ознакомления. Регенерация словно взбесилась, заявив, что на восстановление тела должно уйти не меньше пяти часов. Больше, чем при оторванной конечности. Тем не менее, Тайлин сосредоточился на надписях, понимая, с Богом нельзя по-другому. Если он что-то дает, нужно принимать и реагировать незамедлительно. Вы создали уникальный алхимический эликсир. Уровень плюс один. Всего семнадцать защита плюс один всего три вы должны присвоить имя предлагаемые варианты таллинское зелье труковское зелье зелье Влашича». труковское зелье талину не очень хотелось присваивать свое имя черному эликсиру, поэтому решил назвать его по имени места где зелье оказалось создано. по аналогии с остальными уникальными алхимическими эликсирами Невозможно создать рецепт для труковского зелья. Создание эликсира переходит под управление системы. Эликсир помещен в магазин. Стоимость 2000 монет за штуку. Как создатель труковского зелья, раз в неделю вы будете получать 20% со всех продаж. Оповещение всем игрокам о том, что появилась новая бомба, отправлено. Труковское зелье. «Описание. Алхимическая бомба при активации выпускает на 60 секунд поглотителя, бросающегося на ближайшую цель». «Предупреждение. При отсутствии других целей поглотитель атакует того, кто использовал бомбу». Ни слова о том, что такое поглотитель. Но Тайлин почему-то не сомневался. Ему не понравится то, что он узнает. Вернее, «понравится» но ощутить на себе действие этого зелья точно не хочется. фариан не нужна чародейская пыль, чернила, перо и основа для карт. Прозвучал довольный голос Валии, и Толин скосил взгляд. Его невеста, белая словно снег, стояла неподалеку и горделиво смотрела на взрослых. Трафарет для карты-поглотитель. Описание. Легендарная карта. Выпускает на волю Поглотителя. Чудовищное создание, питающейся сущностью других существ. Игнорирует броню до седьмого уровня включительно Время жизни — 60 минут. Время между использованиями — 7 дней. Заряд на 5 использований. Каждое использование стоит 1024 маны. Требования — мудрость 64. Восстановление невозможно. Вы можете создать пять копий карты, после чего трафарет будет разрушен. Создатель Валия Левор и Тайлин Влашич. Сработало, значит. Протянуло Влонил, задумчиво глядя на шатающуюся сестру. Не могло не сработать. Пожал плечами Фориан. Словно ничего экстраординарного не произошло. Как я и говорил, Валию нужно только подтолкнуть. Остальное она сделает сама». «Сработало?» – опешила виновница разговора. «Это вы сейчас о чем?» «После возрождения ты занималась чем угодно, только не тем, чтобы стать полезной твоему же городу», – охотно пояснил казначей. «Волонил предположила, что ты потеряла тягу к творчеству, что все это осталось в прошлом. Я же не сомневался в тебе, понимая, что нужно только подтолкнуть» поэтому тебя постоянно пугали готовкой. Как я и предполагал, нежелание марать аристократические ручки привело к результату. Ты вновь вернула себе способность создавать карты. Стало полезно. С возвращением Валя Ливор. Так это все ради того, чтобы меня подстегнуть? Валя вновь начала терять контроль над собой. Талин начал опасаться, что невеста может натворить много глупостей поэтому охладил ее горячий пыл. «Прежде чем вяжешься еще в одно создание, дай мне отдышаться!» Регенерация говорит, что нужно пять часов до восстановления. Валя перевела взгляд на валяющегося жениха и охнула. От него остались лишь кожа до да кости, словно он пережил долгую и тяжелую болезнь. «Для воплощения легендарной карты в трафаре требуется двадцать тысяч маны», продолжил Форианн. Потом по две тысячи на каждую из пяти карт. Еще десять. Насколько я вижу, максимальное значение твоей синей полоски – 5200. До того, как удастся воплотить эту карту, пройдет не один год. Но я надеюсь, ты совладала с эмоциями. И в следующий раз сможешь создать что-то менее пафосное. Например, электрический удар. У нас 180 жителей. Ни у кого из них нет карт. «Я поняла». Валия даже голову опустила, испытывая неловкость. Всю жизнь ее обучали контролировать свои эмоции. А тут вышло так, что она сорвалась по первому поводу. Причем так сорвалась, что чуть не угробила и себя, и Тайлина в том числе. Это недопустимо. Особенно для тех, кто приписывает себя к высшим мира сего. Валия понимала. То, что она совершила, наказуемо. А Тринов, смущение, девочка посмотрела в глаза Казначею и твердо произнесла. «Я хочу открыть себе кулинарию. Создание карт не самый быстрый процесс, а я хочу быть полезной моему городу здесь и сейчас». «Присаживайся». Фориан указал на кровать, куда успел заползти Тайлин. «Ты доказала, что ты прежде всего глава а не взбалмошная девочка-аристократка. С тобой мы разберемся чуть позже». «Сейчас же нам нужно понять, чем мы обладаем. Тайлин. 21 545 монет. 1830 золотых. И вот это. Юный алхимик выгреб все ценное, кроме карт. С ними расставаться талин пока не собирался. Экипировка. Амулет-усилитель 3 оценен в 1500 монет. Виртуальный инвентарь на 86 слотов» оценен в 65 300 монет. Сумка алхимика оценена в 4 000 монет. Установлено. Походная палатка Мага-3 оценена в 30 000 монет. Походная палатка Аристократа-3 оценена в 50 000 монет. Ортопедический матрас-3 оценен в 15 000 монет. Шатер-2 оценен в 12 000 монет. Генератор защитного барьера 3, оценен в 30 тысяч монет. Артефакт наставники и их ученики, оценен в 250 тысяч монет. Комплект шелкового нижнего белья для ликса, всего пять оценен в 3 тысячи монет. Инвентарь. Чертеж селесарная мастерская, оценен в 5 тысяч монет. Чертеж кузница, оценен в 5 тысяч монет. Чертеж «Столовая» оценен в 15 тысяч монет. Чертеж «Стационарный портал» оценен в 30 тысяч монет. Виртуальный инвентарь на 50 слотов, всего два оценен в 30 тысяч монет. Браслет «Голографический альманах Мэн Трука» оценен в 30 тысяч монет. Эликсир «Восстановление маны» плюс 100%, всего 18 оценен в полторы тысячи монет. Слеза Лерона, всего семь, оценена в 650 монет. Алеронское зелье, всего пять, оценено в 650 монет. Сундук для хранения ценных вещей, оценен в 20 тысяч монет. Переговорное устройство 2, оценено в 35 тысяч монет. Шкатулка с драгоценностями древних, оценена в 650 монет. Набор драгоценностей древних оценен в двадцать пять монет. «Это все, что можно продать за монеты», – талин почесал затылок, оценив объем валявшихся в его инвентаре предметов. Он и не подозревал, что накопил так много. Печалило лишь то, что все предметы стоили в три раза дешевле, чем в магазине. Но поделать с этим ничего было нельзя. «Постой, у тебя есть ортопедический матрац?» Воскликнула Волонил, посмотрев список. «Ты спишь на двадцати тысячах монет?» «Меня больше интересует шелковое белье Ликса, в разделе установлено», заявил Фориан. «Я так понимаю, эти предметы ты презентовал Кадо Гиру? Еще в первый день Возрождения? Разве вы не помните, каким важным он ходил? Другой вопрос, почему у него не отображается оружие и броня? Она, насколько я знаю, тоже продается за монеты» многозначительно ответил Тайлин, обескураженный таким вопросом. «Не знаю. Так-то я все оружие и броню, что добыл, раздал Ликсаму и Матару. Я проверю каждого. Теперь о главном. Матрац палатку аристократа следует продать. Шкатулку с драгоценностями туда же. Просто шкатулку». Волонила открыла крышку и вытащила на свет сверкающие сережки, несколько колец и какие-то бусы. Мигом нацепив все на себя, девушка заявила. «Это я не отдам. Никому и никогда. Просто шкатулку». На удивление легко согласился Фариан. Генератор защитного барьера и альманах тоже идут на продажу. Артефакт пока не трогаем. Он дает хороший бонус городу и его жителям. «Вартрук! Зайди сюда!» Олак отворился, и в комнату к ребятам вошел шаман. «Вообще-то это наша личная комната!» – возмутилась Валия. «Что за проходной двор вы тут устроили?» Козначей никак не отреагировал на реплику девочки, продолжив раздавать указания. «Мне нужна боевая тройка ликсов на две недели. талин сделай проекцию карты и того места, где произошла битва со скупщиками кристаллов, где нас всех убили». В глазах юного головы проскользнуло понимание. И кроме того, что появилась карта с подробным маршрутом, Тайлин добавил несколько точек. Места гибели стрелка, шаманов, валии, а также волонил и фариана Нужно как можно скорее добраться до этого места и забрать все, что там осталось, в том числе и тела. Особое внимание на именные предметы. Полагаю, Матильда и Варгот нашей возмущенной головы все еще валяются на земле. Выступать нужно как можно скорее. Пусть возьмут по десять бомб, что сделал Тайлин. Для подстраховки. Ступай. Задача принята, казначей. Произнес Ликс и вышел. Спасибо. Сквозь силу выдавила Валя. Я как-то не подумала, что там может что-то сохраниться. Поэтому казначеем назначили меня, а не тебя. талин продавай все лишнее. Нам срочно нужны монеты. Опять? «Мы же вроде совсем разобрались, и ближайший платеж будет через пару месяцев?» Поразился Тайлин и даже пристал с кровати. На большая сила у него не оставалось. «Строитель готов убрать всю лишнюю землю с Мэнтрука за три дня. Стоит его работы десять тысяч монет. У Ликсов и людей Матара это займет больше трех месяцев. Мы не можем позволить себе такой расточительности по времени. Придется платить». «Монета плюс 125 650. Всего 147 195». Тайлин и Валия грохнулись на землю. Палатка, в которой они спали, исчезла. Вместе с матрацем, на котором лежали подростки, открыв вкладку управления городом, талин нашел вкладку «Баланс» и перенес часть своих средств туда. Так ими сможет распоряжаться и казначей. «Вы перевели 130 тысяч монет в городскую казну». Закинув оставшиеся предметы в инвентарь, талина осмотрелся. Неподалеку возвышалась горка из эликсиров с труковским зельем. «702 флакона». фариан увидел заинтересованный взгляд главы и протянул ему одну из бомб. «Можешь продать?» «Только за золото. Три тысячи за штуку». Талин открыл магазин и грустью посмотрел на предложение о покупке. «Никаких поблажек. То, что произведено человеком, продать за монеты, не выходило. Это не тирамису. Ладно, пока полежат на складе. Талин, мне нужен сундук и ключ от него. Пока нет сокровищницы, воспользуемся им». Фориан установил полученный предмет прямо возле статуи, открыл крышку и отряд цифровых бросился выполнять приказ казначея складывать Труковское зелье в импровизированное хранилище. Но на этом маг не успокоился. Убедившись, что работа по переносу ценных вещей начата, он прокричал «Строитель, я готов нести аванс, начинай работу!» Казначей выплатил три тысячи монет строителю в качестве аванса за расчистку города. Лежавший все это время мертвым грузом металлический куб поднялся в воздух и разделился на несколько частей, каждая из которых начала трансформироваться. Самый большой кусок превратился в огромный ковш, три остальных в нечто похожее на гигантские корыта, тоже летающие. Послышались стихие посвистывания, словно механизмы настраивали связь друг с другом. После чего ковш врезался в землю, вырвал из нее большой пласт земли и погрузил его на корыто. Тайлин впечатлился. На то, чтобы вырыть аналогичную яму, людям и ликсам потребовалось бы потратить несколько часов плодотворной работы, а тут секунда. «Кадогир, хватайте Алина и отправляйтесь в деревню ликсов». Фориану явно нравилось указывать остальным, что нужно делать. «Восстановится по дороге». Талин, мне нужен твой тренировочный манекен. Матар, обеспечь тренировку своих воинов. Через три месяца каждый должен повысить мастерство на один-два уровня. Ты лично за этим следишь? Вланил, забирай Валью и начинай ее гонять. Никакой кулинарии, у нас достаточно цифровых. ночи нашу главу выживать в экстремальных условиях. Я буду контролировать работу строителя. Если попадется древний... Надо будет его быстро подобрать. Бартрук, отправь охотников в степь, пусть поищет мясо. Сгодится любое. Все за работу. Город сам себя не восстановит. Открыв вкладку управления городом, Фориан вздохнул. Работы предстояло много.